Глава 5. И снова на демонический континент. Часть 1. План простой. Сначала попасть на демонический континент с помощью Перугиуса. Отыскать там великую императрицу демонов Киширику, спросить у нее, знает ли она способ лечения или человека, который может это знать. Звучит и правда просто. Если бы только великая императрица демонов Киширик и Киширису сидела на троне в замке, праве каким-нибудь городом. Вот только, насколько мне известно, она бродит по всему демоническому континенту, и отыскать её можно будет лишь по воле случая. Кто знает, сколько это займёт. Перубиус сказал, что телепорты есть рядом со всеми крупными городами материка, вот только никто не должен знать о них. Если подумать, эта система телепортов может быть действительно ужасающей штукой. Возможность сразу перебросить силы ко всем крупным крепостям и поселениям из этого замка звучит по-настоящему пугающе. Все-таки атаковать замок Порещи в небесах практически невозможно, а вот если организовать вторжение из него, мало кто сможет защититься. Понятно, почему эта магия является запрещенной. Хотя Орстед и Перугиус втайне свободно пользуются ей. Кроме них, в мире должно быть еще немало таких парней, что по секрету нарушают эти правила. Может, это и читерство, но таков уж этот мир. Вполне ожидаемо, что не только Орстед пользуется этой системой телепортов. В любом случае, надо отыскать кишерику. Как и Рокси, в своё время придётся тщательно обыскать город за городом. Я не знаю, сколько времени это займёт, но будем надеяться не больше года или даже меньше, всё-таки благодаря телепортам до места можно добраться всего за день. Проблема в том, что кишерика может странствовать где-то за пределами городов, к тому же мы можем банально разминуться где-то, установить награду за поимку Великой Императрицы Демонов. Устроим охоту на кишерику брать живой, только живой. Собрав остальных, я и заложил им свой план. Ариэль, Люку, Клифу, Заноби, Эленалис и Сильфи тоже. Пока я разговаривал с Перугиусом, Сильфи успела прийти в себя, но выглядела по-прежнему истощённой. Она всегда была стройной и хрупкой, но теперь это бросалось в глаза ещё сильнее. Чтобы восстановиться, ей понадобится отдыхать ещё минимум дней пять. Чтобы помочь на нахоше, мне нужна ваша поддержка. Стоило начать, как Ариэль сразу кивнула, соглашаясь. «В таком случае я предоставлю некоторые магические приспособления». С этими словами Ариэль сняла свои магические кольца и протянула мне. Пора одинаковых колец. Стоит направить магию в одного из них, и камни на обоих сразу начнут светиться. Очень полезно, чтобы подать знак в чрезвычайной ситуации. Должно быть один из тайных артефактов Королевства Асура. Хотя я пока и не знаю, для чего они, но они наверняка пригодятся. Будет что-то вроде пейджера для экстренной связи. Заноба, Эленалис-сан, прошу, идемте со мной. Я попросил Занобу и Эленалис быть моими стражами. Все-таки Заноба Мику. Даже если придется сражаться с серьезным противником вроде Гидры, с ним вместе явно будет лучше. Поскольку мне не хватает боевого духа, я слаб в ближнем бою. Зато благодаря нарушению магии и монопоглощающим камням, моя защита от магии велика. Если Заноба будет прикрывать меня, мы сможем справиться даже с Гидрой. И все же я не хочу наблюдать, как Заноба окажется на грани смерти из-за моих эгоистичных желаний. С поддержкой Элли мне будет куда спокойнее. Я... Клифф Сэмпай, я хочу поручить тебе создание магического приспособления. Честно признаться, я ведь даже не знаю, сможем ли мы найти способ лечения. Киширика ведь может ничего и не знать, и все это путешествие может оказаться пустой тратой времени. Чтобы избежать подобного, нам следует пробовать и другие варианты. Эта болезнь на Нахоше весьма напоминает проклятие. Внеся некоторые изменения, клиф вполне может разработать какой-то магический инструмент, что продлит жизнь на Нахоше. Я тоже хочу пойти! Но что бы я там ни планировал, Клифф был против. Пожалуйста, возьми меня с собой! Я тоже хочу помочь на Нахоше! Но ведь эти исследования тоже должны помочь ей. И все же клифу похоже, хотелось более решительных действий. Словно продолжая, как обычно, заниматься исследованиями, он не сможет прочувствовать, что действительно делает что-то ради нахоши. «Пожалуйста, Рудеус, даже я понимаю ее чувства и желание вернуться домой», — умолял Клифф. Если подумать, то он ведь тоже был надолго оторван от родного дома. Из-за своей низкорослости он выглядит лет на пятнадцать, но ему уже девятнадцать. Я слышал, что он покинул Святое Королевство Милис почти шесть-семь лет назад. Хотя в их стремлении вернуться на родину и есть отличие По сути, их желания совпадают. Хорошо. Правда? Но отправится ли он в путешествие вместе с Эленалис, или останется снанохожий, замороженный во времени, в любом случае у него будет не так много времени для исследований. Нет причин силы заставлять его. Если мы обнаружим, что лекарства нет, или так и не сможем отыскать киширику, тогда уже можно будет сосредоточить все усиления на исследованиях. Да, рассчитываю на твою поддержку, Клифф Сэмпай. Просто сократим период поисков немного, чтобы мы могли вовремя вернуться к исследованиям. Полгода будет достаточно. Тогда... Есть что-то... Что... Я... Могу сделать? Наконец слабым голосом спросила Сильфи. Она до сих пор не восстановилась. Нельзя брать ее с собой в тяжелое путешествие. К тому же... Сильфи, прошу, пока отдохни здесь. А... А потом... А когда отдохнешь... Я заколебался, прежде чем продолжить говорить. Я хочу, чтобы ты вернулась домой и позаботилась о Люсе. А? Сильфи сразу помрачнела, но я все равно продолжил. Может уйти немало времени, прежде чем я вернусь в этот раз. Не думаю, что будет хорошо, если наша дочь останется без опеки сразу обоих родителей. Я бы не сказал, что для детей родители абсолютно необходимы, но в конце концов только благодаря Полу и Зенит я стал таким, какой я есть. Родительское воспитание очень важно для ребенка. Конечно, отлучиться на пару дней не такое уж большое дело, но не на несколько же месяцев. А, ну да, конечно, ты прав. Если тебя Руди не будет рядом, то я должна позаботиться о люсе Прости. Но я... Хотя Сильфи уже знает, что потеря сознания на нахошь не её вина. Ей по-прежнему хотелось что-то для неё сделать. Сильфи, ты уже сделала достаточно. Остальное предоставь мне. Да. Конечно, она любит Люси. Но из-за катастрофы Маны, случившейся еще когда ей было только 10 лет, она была вынуждена сама заботиться о себе. Даже не успев проститься с ней, ее родители умерли. Но она смогла выстоять, невзирая ни на что. Несмотря на резкие повороты в судьбе, она смогла проявить себя на работе, вышла замуж и сумела стать полностью самостоятельной. Возможно, поэтому присутствие родителей не ощущается для нее как нечто необходимое. Скорее напротив, то, что дети без излишней опеки родителей растут более сильными и успешными – одна из мудростей этого мира. Сильфи еще только 18. люди не меняются внезапно даже из-за рождения детей. Чтобы действительно изменить процесс мышления, потребуется долгий процесс воспитания. Когда мне в прошлой жизни было 18, я даже и не думал о том, чтобы завести детей. В сравнении с этим Сильфи куда лучше меня. Я отправляюсь за помощью на Нахоши, а Сильфи оставляю дома. «Может быть, это просто ревность?» «Но есть ведь не только я. Рокси тоже, наверное, будет возражать. Все-таки она знает демонический материк лучше всех!» «Это верно. Но если возникнут трудности, я обязательно посоветуюсь с ней. Рокси здесь нет. Поскольку она из расы демонов, похоже, Перугиус не позволит ей попасть в замок ни при каких обстоятельствах. Она тоже пыталась пойти, но ей жестко отказали». Кроме того, у Рокси есть ее карьера учителя. Она только-только освоилась с этой долгожданной ролью. Она не может вот так взять и бросить работу после всего одного года занятий. Я должен помочь Нанахуше, но также я должен защитить образ жизни своей семьи. Обе этих вещи одинаково важны. Я буду защищать Сильфи и Рокси. Может, это и слишком эгоистично, но я не могу поступать всё время исключительно правильно. Я просто не хочу подвергать опасности моих любимых Сильфи и Рокси. Я не хочу, чтобы они погибли, как пол. Пусть даже невозможно гарантировать полную безопасность где-либо в этом мире, но по сравнению с демоническим континентом, жизнь в городе магии Шария куда менее рискована. Пожалуйста, не подвергай себе опасности вроде потери руки. Сильфи выглядит такой обеспокоенной. Я буду осторожен. Ради этого я и беру с собой Занобу или Налис, но если им действительно будет грозить опасность, я спасу их даже если придется пожертвовать правой рукой. Правда вот, жизнь на кон ставить бы не хотелось. Я просто не должен совершать новых ошибок, как тогда с Полом. Часть 2 Я вернулся домой и объяснил всю ситуацию Рокси и другим членам семьи. Аиша расплакалась, когда я сказал, что долго еще не вернусь домой. Впрочем, в этот раз вернуться можно будет в любой момент. Я планирую возвращаться время от времени. Это будет что-то вроде частых командировок. Про долгое время я упомянул лишь на всякий случай. Мало ли, вдруг телепорты перестанут работать, и я не смогу вернуться. Ну, берегите себя. Хорошо. Руди, ты тоже обещаешь, что будешь осторожен. Я переживал, не захочет ли Рокси во что бы то ни стала отправиться с нами, но, выслушав мои объяснения, она послушно решила остаться дома. Даже обидно как-то. Поскольку мне предстоит часто перемещаться в летающую крепость и обратно нужно как следует подготовиться. Мало ли какое непредвиденное событие может вмешаться. Перугиус, конечно, пообещал, что если телепорты вдруг станут неактивны, он сам заберет меня. Мне достаточно воспользоваться тем самым магическим приспособлением вблизи любого монумента с рейтингом семи великих мировых сил. Я не то чтобы не доверяю ему, но кто знает, что может случиться. Вдруг как раз в этот момент пробудится лапласа и Перугиус будет слишком занят, разбираясь с этим. Так что мы собрали большое количество денег, а также карту с обозначением всех древних телепортов. Благодаря этому на то, чтобы вернуться, уйдет не больше полугода. Также мы захватили свитки, призывающие Духов Света и прочие расходные материалы и припасы. Теперь все готово. Часть 3 Магический круг телепортации располагался в глубинах под самим Небесным замком. Этот замок, похоже, простирается не только ввысь, но и вширь. Скорее, эти подземные структуры даже более изощренные и сложные. Стоило спуститься на несколько уровней, как структура этих подземелий стала еще более запутанной. Прямо лабиринт. Похоже, наземная часть предназначена для жизни и приема гостей. Но все самое важное расположено именно здесь, под землей. «Мы на месте». Ведомые мы спустились на третий подземный уровень. Путь сюда можно было отыскать только наизусть, помня все направления. Хотя в комнате не было света, бледное сияние магического круга разгоняло темноту. Перугиус сама только что завершила этот магический круг, чтобы восстановить связь с заброшенным телепортом на демоническом континенте. заброшенным? Такое часто случается. Стоит повредить магический круг на одной из сторон, как второй тоже выходит из строя. Значит, тут два связанных магических круга. Если связь была нарушена, надо воссоздать поврежденный круг. Похоже, телепорты в этом мире и правда работают по самым разным схемам. Значит, Перугиус сама знаком со всеми этими магическими кругами? Перугиус сама действительно великий человек. Гордо отозвалась Сильварилл. И все же, раз речь зашла об этих телепортах, иметь возможность в любое время самому воссоздать магический круг, чтобы связаться с любым телепортом и свободно его использовать, должно быть невероятно полезно. Ну, раз уж это запрещенная магия, вряд ли он согласится научить меня этому. Ну, не стоит испытывать удачу, так можно обзавестись кучей врагов, так что не стоит быть слишком жадным. К тому же не стоит забывать, что телепортом тогда сможет воспользоваться кто угодно. Вполне возможно, что на оставленный мной телепорт набредёт какой-то сильный монстр. Если из-за моих игр с телепортом монстр уничтожат какое-нибудь поселение, у меня точно потом будут кошмары. Перугиус сама сказал, что этот магический круг должен доставить вас как можно ближе к Великой Императрице Демонов. У Перугиуса сама есть идея, где может находиться Киширика? Конечно же. Серьёзно? Так у него есть идея. Я думал, мне придётся полагаться лишь на себя в её поисках. Но он может и ошибаться. Верно. Великая императрица демонов, которую я знаю, совершенно непредсказуема. Возможно, она и правда была там, куда мы направляемся, но к тому времени, когда мы туда доберемся, она уже может исчезнуть, отправившись в неизвестном направлении. Ее жених. Бадигади такой же... О, точно. Есть еще и Бадигади. Я давно не видел его, возможно, он уже вернулся в свои владения. Он тоже долгожитель, так что в том, чтобы расспросить его, тоже есть смысл. Я понял. Тогда отправляемся и проверим лично. Мы еще не проверили ситуацию на другой стороне. Выход оттуда может быть запечатан. Запечатан? Возможно, вход туда был уничтожен, чтобы скрыть его местонахождение. Если нет входа, то и отыскать телепорт невозможно. Ясно. В этом есть смысл. Естественно, люди будут искать всякие малозаметные проходы и прочее. Но мало кому придёт в голову взять кирку и начать разносить монолитную стену. Ещё древние египтяне пользовались подобными методами. Предосторожность от разграбления гробниц. Возможно, и этот древний телепорт был спрятан подобным же образом. Ну, если что, мы сразу вернёмся. Да пребудет с вами боевая удача. Под напутствие Сильварил мы шагнули в магический телепорт. Часть 4 Интересно, сколько раз я уже телепортировался? Во время инцидента телепортации, на Бигариту и обратно, и, наконец, с помощью магического приспособления Перугиуса. Выходит, уже пятый раз. Я ощутил знакомое чувство, словно я очнулся ото сна. После телепортации мы оказались в совершенно темной комнате. Воздух затхлый и пыльный. Похоже, тут давненько никто не бывал. И никакого света. Даже подсвечника... Кажется, какие-то руины... А, если подумать, я ведь даже не спросил, куда мы отправляемся. Апчхи! Сзади раздался чих клифа Обернувшись, я увидел, как из телепорта выходят трое остальных. Эленалис уже знакома с этим, но Заноба тоже шагает совершенно невозмутимо. Клифф же с любопытством осматривает магический круг. Тут слишком пыльно, давайте уже быстрее выбираться отсюда. Услышав Занобу, я принялся искать выход. э а... э Я вижу лишь сплошные стены. Никаких дверей, ни лестницы, ни даже дыры в потолке. Я тщательно изучил пол. Да, никакого выхода. Это секретная комната. Если Сильварил права, её запечатали специально. э а... э Ну и где выход? Хм... Мы разделились, чтобы тщательно всё осмотреть. Вверх, низ, право, лево, перед, зад. Нашла! Спустя некоторое время Линалис обнаружила пустоту за стеной. Похоже, нашла ее, простукивая стены. Может, стена слишком толстая, но лично я ничего так и не услышал, сколько не прижимался ухом к стене. Как и ожидалось от расы длина ухих. Хорошо, теперь твой выход, Заноба. Ага. Заноба проделал дыру в стене одним ударом. Здоровое такое отверстие в стене толщиной сантиметров 50. Легко, словно играясь с замком из песка, он расширил отверстие достаточно, чтобы туда свободно прошел один человек. Под прикрытием Занобы Элина проскользнула в него. «Я пойду первый». На той стороне тоже царила абсолютная тьма. Даже рук нельзя разглядеть. Единственное, что удалось понять, так это то, что это какое-то каменное строение. Даже непонятно, под землей мы находимся или нет. «Рудаус, просвети, пожалуйста». Последовав словам Малиналис, я активировал свиток Духа Света, чтобы осветить территорию. Мы увидели квадратную комнату метров в десять. Недовольно простонал от отвращения Клифф, увидев внутренности комнаты. Весь пол был усеян скелетами погибших. Как и ожидалось от демонического континента, кости были самых разных форм и размеров, словно кто-то специально все это подстроил. По-видимому, тут было что-то вроде темницы... Произнесла Эленалис, внимательно изучив кости. На том, что осталось от рук и ног, можно было увидеть проржавевшие кандалы. клиф смотрел на это с болезненным видом, а потом сложил руки в молитве. «О, Мелис, сама, пожалуйста, спасите эти заблудшие души!» Я последовал примеру Клиффа. «Нанмандабу, нанмандабу, покойтесь с миром. Простите, что побеспокоил вас, мы скоро уйдем». Примечание перевода. Молитва из буддизма. «Идем». «Кстати говоря, тут всё просто завалено костями. Сколько же людей томилось здесь?» И все они даже не подозревали, что путь к спасению, магический телепорт, ждёт их прямо за стеной. Хотя нет, подождите. Перугиус ведь только недавно восстановил связь с этим заброшенным телепортом. А значит, эти люди были брошены сюда до того, как магический телепорт был восстановлен. Если так, то ситуация выглядит ещё более горькой. «Тут есть лестница. Давайте поднимемся!» В углу помещения обнаружилась лестница. «Тут лестница!» Хотя тут держали узников, она не выглядела защищённой. Задумавшись над этим, я обнаружил у лестницы на полу ржавые петли. Возможно, тут когда-то была деревянная дверь, сгнившая за прошедшие тысячи лет. Эм, ну да ладно. Над лестницей был металлический люк, что-то вроде массивной двери, открывшейся вверх, хотя люк, пожалуй, точнее. Эленалис тщательно проверила его на наличие ловушек, прежде чем открыть, вот только он не открылся, что-то тяжёлое давило сверху отлично вперед мой верный заок робот открой его робот понял заноба положил руки на дверь и оттолкнул за всех сил с другим скрипом дверь начала открываться сверху посыпалась земля и песок я позабочусь о земле продолжай хорошо мастер заноба вновь прилегк на эту невероятно тяжелую дверь я же с помощью магии убрал всю мешающую землю Люк наконец распахнулся. Солнечный свет хлынул сверху. Похоже, эта дверь ведет непосредственно наружу. Когда проем стал достаточно большим, чтобы пролезть, Элина Лиз первой проскользнула туда и выбралась наружу. Все спокойно. Дождавшись ее сигнала, мы последовали за ней. Часть 5 Мы оказались на крутом склоне. Вокруг растиралась красновато-коричневая земля. Повсюду были гигантские валуны, ландшафт то поднимался, то опускался. Вдали рос специфичный только для демонического материка лес, похожий издали на рыбьи кости. Тут и там ползали гигантские земляные черепахи. Навевает воспоминания. «Так это и есть магический континент!» Запыхавшись, Клифф осторожно осматривал окрестности. «Поблизости не видать никакого города. Неужели кишерика и правда где-то здесь?» Для начала надо бы отыскать ближайший город. Вот только где мы вообще, черт возьми? Может, стоит вернуться и уточнить у Сильварил? Хотя нет, лучше исследовать окрестности. Клифф сэмпай, на демоническом континенте полно огромных свирепых монстров, собирающихся целыми стаями. Прошу, будь осторожен. А, понял. С серьезным видом кивнул Клифф. Это очень опасные земли. Если относиться к ним так же, как к центральному материку или континенту Милис даже опытные воины могут погибнуть. Вокруг нет никаких монстров, тут безопасно. Эленалис, как всегда, на страже. Смогу ли я быть столь же осторожным? Пожалуй, нет. Благодаря постоянной защите Руджерда я и сам могу недооценивать опасность этих земель. Впрочем, тут мне пригодится опыт, полученный на Бигариту. Также тут вряд ли найдется много сторонников религии милиса Мировоззрение местных жителей может в корне отличаться, так что, прошу, постарайся избегать ненужных конфликтов из-за этого. Да, я понял. Может, я веду себя несколько властно, но Клифф еще никогда прежде не попадал в окружение демонических рас. Мы должны по возможности избегать конфликтов из-за каждой мелочи, как делал Эрис. Все нормально, Клифф даже ведь не знает языка демона бога. Вклинилась Эленалис. Она и сама его не знает. В те два года, что она путешествовала здесь, она опиралась исключительно на помощь Рокси в этом вопросе. Хотя всякие извращенные фразочки на местном языке она выучила на зубок. Клиф наверное, в обморок рухнет, если узнает. Впрочем, ее проклятие тут тоже виновато Мастер! Пока я тут беспокоился о всяком, Заноба, вскарабкавшись на холм, заорал во все горло. Слова осторожность что, вообще нет в его словарном запасе? Похоже, что нет. Даже падение с обрыва не охладило его пыл. Ну, да ладно. Что ты там увидел? С этими словами мы вскарабкались вследом за ним. о о Холм обрывался отвесной стеной. И на вид, что открывался оттуда, невозможно было не смотреть с восхищением. Ух ты! Поразительно! Мы стояли на гребне гигантского кратера, а под нами растирался целый город. В самом центре кратера возвышался частично разрушенный черно-золотой величественный замок, окруженный со всех сторон городом. Так вот куда нас забросило. Я сразу узнал это место. Один из трех великих городов демонического континента, стены кратера служат которому естественной защитой от вторжения монстров, а после наступления темноты город освещает волшебный свет бесчисленных магических камней. И замок мне тоже этот знаком. Когда-то он был резиденцией императрицы демонов Киширики Киширису и был частично разрушен во время войны Лапласа с королями демонов, известный также как Старый Замок Киширики. А также это место довольно неприятных воспоминаний. Город Рикарис.